Глава третья. Морской король и его слуги. Морской король, откинувшись на спинку трона, потянулся и сладко зевнул. Приподнял корону и с удовольствием поскреб, начавшую пробиваться высинку. Что поделаешь, возраст. Не так давно 642 стукнуло. Это вам не шутки. Он вздохнул, и поправил висящую на груди голубую жемчужину, оправленную в золото, символ власти над морем. «Так говоришь, ушли?» – переспросил он. «Истина так», – вильнула хвостом тигровая. «Собственными глазами видела. Ушли, с ваше величество». Король уныло посмотрел на украшенные кораллами стены тронного зала, хлюпнул носом, утерся рукавом парадной мантии и приказал. «Особо, особо приближенная. Приблизься!» Белая акула подплыла к самому трону. «Как же ты так?» Акула развела плавниками. «Я это... того, а они того. И этот, который...» «Этот метод!» — завизжал король, вскакивая на сиденье и топая ногами. «Бездельники! Тунеядцы! Интриганты!» «То есть интриганы!» Уже менее уверенно, а потому значительно тише, добавил он. «Ничегошеньки сами не можете. Один я всюду сам поспевать должен. А я не могу. Один я. И старый. Устаю теперь быстро. Помощнички, чтобы у вас всех жабры повысохли». «Совершенно верно», — поддакнула Тигровая. «Ничего ей поручить нельзя. Все провалит, все испортит». «Сама хороша», — обрушился на нее король. Не могла помочь? Чего? Не поняла Тигровая. От удивления у нее даже глаза начали косить. Помочь, говорю, не могла, чудо полосатое. Король уставился на нее, потом рухнул обратно на трон, ударился о подлокотник, ойкнул и плаксиво сказал. Нет, не могу больше. Тьфу на вас всех, идиоты. Уйду. Брошу все и уйду. Я старый, у меня кости болят. «Пропадайте тут без меня, погибайте. А меня хозяин тумана давно к себе зовет». Тигровая даже схлипнула. «Не надо. Только если уж вы решили...» Глаза ее хитро блеснули. «Оставьте мне на память о вашем величестве, на добрую память, голубую жемчужину». И она утерла слезы плавником. «Ну вы это... того...» промямлила белая. «Не надо». «Куда мы-то без вас?» «Да», — подтвердила тигровая. «Нам будет очень без вас плохо. Но мы попытаемся справиться. Только жемчужину не забудьте мне отдать. Вам она и не нужна уже будет». Король кивнул. «Сейчас отдам. Вот только руки помою и отдам. Куда вы без меня денетесь? Ведь пропадете же, погибнете. И пробовать не надо, все наперед известно». Только это меня и держит, мое доброе сердце и чувство ответственности. Он назидательно поднял кривой палец. Не могу же я вас бросить на произвол судьбы. Он закряхтел и снова почесал под короной. Ладно, значит, как у нас обстоят дела? Разрешите доложить, щелкнул плавниками молот. Король устроился поудобнее и милостиво кивнул. Валяй. На настоящий момент диспозиция такова. Хотя противника не был уничтожен, его удалось отбросить к берегу и намертво заблокировать в порту. Наши потери в операции минимальны. Выйти из порта неприятелю не удастся, однако все наши попытки штурма данного пункта до сих пор успеха нам не приносили. Поэтому нужны более решительные меры. Какие? Не могу знать, бодро отрапортовал Молот. В уставе сказано решительные, а какие именно, на то указаний нет. «А ты, как думаешь, особо-особо приближенная к моей особе?» обратился король к белой. «Это того... сожрать?» «Да», — согласился король. «Разумеется. Если кто-то дурак, то это очень надолго. За что я тебя и люблю. А ты, как думаешь, — обратился он к тигровой. А я совершенно согласна с вашим величеством. В чем? Во всем-с. Абсолютно во всем-с. Но ведь ты даже не знаешь, что именно я думаю. Ничего плохого вы думать не можете, а поэтому я согласна. Король задумчиво посмотрел на нее. А что, если я решаю, сварить тебя или поджарить сегодня на обед? Тигровая на секунду замешкалась, но потом возразила. Это будет трудно. Во дворце слишком маленькая плита. Король скорбно развел руками. И вот так всегда, никому не обращаясь, пожаловался он. Всегда. Один и один. Никакой помощи. Хватит, ударил он по подлокотнику. Придется, видимо, снова вызывать дракона. Если только он опять не улегся маленько поспать, ехидно вставила тигровая. Разбудить, отрубил молот. Может быть, и удастся, сомнением заметила тигровая. Хотя гарантий никаких. Король снова рассвирепел. И здесь не так, как надо. Дрыхнет, видите ли, дракончик по семь дней в неделю, да еще жалеет при этом, что по восемь не получается. Ух бы я его! Но ведь нужен, нужен. Негодяйчик ты наш, десятикрыленький, умилился король. Расчувствовавшись, он опять хлюпнул носом. Паршивец ты я А Обудить молота отправим. Так точно. Тише, тише, поморщился король. Уши лопнут. Обрадовался, разорался. Да, всем вы хороши, акулы мои верные, слуги мои скверные. И подлые вы в самый раз, и людоеды отменные. Тут слова плохого не скажешь. Но вот глупый. А ты, белая, с угрозой продолжил король, займешься пока городом смотри, уйдет от тебя проклятая принцесса еще раз. Живьем на солнышко сушиться вывешу. Уж второй раз не спущу. Кстати, где безхвостый? Подать его сюда. Зачем подавать? Обиженно пропищал кто-то из под трона. Тут я всегда к услугам вашего величества, самый верный в мире водяной крысюк. не вовсе никакой не безхвостый. Можно подумать, что хвост у тебя все-таки есть, в сторону заметила тигровая. — А ты вообще молчи, жаба полосатая! — сварливо пискнул Крысюк, выползая из-под трона. — И, кстати, напомни, что ты говорила на прошлой неделе про нашего милостивого короля. — Чего говорила? — Ничего не говорила, — заметно смешалась Тигровая. — Все в порядке. — А я слышал, я все слышал, — с ликованием запищал Крысюк. — Все расскажу. — Да я тебя сейчас, — рассверепела Тигровая. — Доносчик проклятый! Правильно тебе хвост оборвали, да мало. Я тебе сейчас и голову оторву, — надвинулась она на крысюка. «Тихо, приближенные!» — хлопнул в ладоши король. «Тихо! Что за скандалы перед моим величеством? Что за шум?» «Иди сюда!» — поманил он крысюка. Тот ловко взбежал по ниспадающей на пол длинной грязноватой мантии, расшитой изображениями морских звезд и медуз, прыгнул на ладонь короля. Тот поднес крысюка к самому лицу и что-то тихо зашептал ему на ухо. Любопытная тигровая попыталась подслушать, но король так цыкнул на нее, что акулу как ветром сдуло. Король говорил, и крысюк даже подергивал огрызком хвоста. Так внимательно он слушал. Наконец король закончил. — А белая пойдет вместе с тобой, поможет в случае чего. — Все будет исполнено, ваше величество, — пискнул крысюк. Не извольте беспокоиться, в лучшем виде. Вот только белая, как я помню месяц назад, теперь уже он сунулся усатой мордочкой прямо в ухо королю. «Не может быть!» — замотал головой король, выслушав. «Сам собственными ушами слышал!» «А ну сюда!» — поманил король белую. «Правда, он говорит, что ты...» И он что-то зашептал акуле. Тигровая опять попыталась подслушать но на нее снова прикрикнули и выставили за дверь тронного зала. «Ну так что, правда это или нет?» сурово закончил король, глядя прямо в глаза белой. «Это? не. побелев, хоть и было это очень трудно, выдавила белая. «Сушь великая! Да ни за что!» «И я так думаю», — согласился король, погрозив пальцем крысюку. «Ты смотри у меня, ври да не завирайся!» — Да как это, ваше величество? — заныл Крысюк. — Да что же это такое? Я же только от усердия и преданности... — Знаю, знаю. Но работать будете вместе. — Ага. — с мстительной радостью согласилась Белая. — Ага. — без энтузиазма вздохнул Крысюк. Король довольно улыбнулся и почесал под короной.